Глава двадцатая. Приглашение. Когда Кен и Ридер вернулись в кабинет Питера, там уже был сервирован чай. Мэри сидела в отцовском кресле и разговаривала по телефону с Джонни. Увидев отца и сыщика, она попрощалась со своим собеседником и положила трубку. «Как Грей себя чувствует?» — спросил у нее Питер. «Уже начал потихоньку ходить». «Хочет завтра встретиться с нами?» Мэри слегка покраснела и встала, уступая отцу его кресла. Едва стали пить чай, как раздался звонок телефона. Девушка сняла трубку. «Алло!» Затем убрала трубку от уха, прикрыла ее ладонью и с испуганным шепотом сказала Питеру. «Это Эммануил Лек. Он хочет говорить с тобой». Кен и Ридер переглянулись. Питер взял трубку. «Что тебе, Эммануил? Мне нужно срочно с тобой встретиться, чтобы уладить наши дела. Мне нечего с тобой улаживать. Если бы я знал, Питер, что девушка, подцепившая моего сына, приходится тебе дочерью, то немедленно заставил бы его отойти в сторону. Но ты, конечно же, ни о чем не догадывался». Неужели ты думаешь, что он женился бы на дочери человека, который отправил в колледж его отца? «Как же ты прозевал свадьбу собственного сына?» — насмешливо проговорил в трубку Кен. «У меня много дел. Это у тебя единственное занятие — изображать джентльмена». «Короче, Эммануил, надо развести наших детей». «Согласен, и это очень просто сделать. Как?» подать в суд на Джеффри за двоеженство. Не болтай глупости Питер. Мэри — единственная жена моего сына. А кем приходится ему молодая женщина, называвшая себя Лилой? Джеффри и Джейн давно уже развелись. Твоя очередная ложь? Клянусь, что говорю чистую правду. Я хорошо знаю цену твоим клятвам, Эммануил. «Да если бы я и соврал, какой тебе смысл доказывать в суде, что ты выдал дочь за двоеженца? Докажешь ты это или нет, в любом случае станешь всеобщим посмешищем. Что же ты предлагаешь? Я приглашаю тебя и Мэри пообедать завтра со мной и Джеффри. Там все обсудим и уладим, без всякого шума и скандала. Возьми с собой Джонни». Он тоже заинтересован в этом деле, да и ты будешь чувствовать себя спокойнее. «Уж не думаешь ли ты, что я тебя боюсь?» — иронически осведомился Питер. «Нет, конечно, но все-таки не мешает поговорить и с Джонни. Ты принимаешь мое приглашение?» «Да, я очень рад». «Где и когда?» «Хиглоу-клуб, комната номер тринадцать». «В обычное время клубного обеда». «Договорились». Питер положил трубку. Мэри и Ридер вопросительно смотрели на него. «Эммануил приглашает меня, Мэри и Джонни, на обед в Хиглоу-клуб. В ту самую комнату, где вы, мистер Ридер, обнаружили Джеффри». «Вы пойдете?» «Обязательно. Может быть, я там узнаю что-нибудь интересное». Кен многозначительно взглянул на сыщика. Тот спросил, чем Лек объясняет свое приглашение. «Необходимостью обсудить, как быстро и без шума оформить развод наших детей. Поэтому он хочет, чтобы в разговоре участвовал и Джонни. После развода вы согласитесь выдать дочь за Грея? Я подумаю об этом. Советую позвать его на обед». — сказал Ридер. — И не забудьте оба взять с собой пистолеты. Жаль, что Эммануил не пригласил заодно и меня. Но я все равно буду в это время поблизости, а вокруг здания клуба поставлю своих агентов. Слегом надо держать ухо востро. — А я буду на этом обеде, — вмешалась в разговор мужчин Мэри. — Ни в коем случае, — ответил Питер. «Я хочу быть там с тобой и с Джонни», — настаивала она. «Это опасно». «Опасно было находиться мне в одном гостиничном номере с Флойдом, когда я не знала еще, что он женат. Неужели там будет еще опаснее?» Кент смутился. Он считал себя виновным в неудачном замужестве дочери. «По-моему, я больше всех заинтересована в своем разводе» поэтому я должна быть там и участвовать в обсуждении. Питер сдался. «Это безумие, Мэри, но в нем есть логика. Только тебе надо обязательно взять с собой оружие, раздобыть у кого-нибудь маленький пистолет». «У меня есть. А откуда?» — удивился Кэн. «В отеле «Карлтон» Лила угрожала Джеффри дамским пистолетом, а он выбил у нее из рук оружие, и вытолкал ее за дверь. Пистолет остался лежать на ковре. Я подобрала его и заперлась в спальне. Они допили чай. Сыщик откланялся. Питер и Мэри проводили его до машины. Глава двадцать первая. Заговор. Придя в себя, Джеффри обнаружил, что находится в больнице. Рядом с его койкой сидела Джейн. Она уже не плакала. Больше в палате никого не было. «Кто у меня стрелял?» — осведомился Джеффри. «Не знаю. Что со мной?» «Пуля прошла на вылет. Ранение легкое. Скоро встанешь на ноги». «Почему ты со мной?» «Я люблю тебя». «Где Мэри?» «Не имею понятия». «Отец не приходил?» «Пока нет, ведь я еще жива». Лек усмехнулся. «Я скажу ему, чтобы тебя не трогали. Спасибо. Дай мне пить». Джейн взяла со столика стакан и подала его Джеффри. Он пригубил, но пить не стал. «Убери это и принеси виски». Врач сказал, чтобы я давала тебе пить чай с лимоном. «Делай, что я тебе приказываю, иначе сама знаешь». Молодая женщина взяла у мужа стакан и поставила на столик. Затем она встала и вышла из палаты. Некоторое время Лек был один. Он лежал неподвижно и молча смотрел в одну точку. Затем пробормотал. «Я все равно узнаю, по чьей милости я тут валяюсь. Скорее всего, это был...» Джеффри не договорил. В палату вошел Эммануил. «Здравствуй, отец!» «За дверью чисто. Крючков нет. Я зашел в клуб, и Стивенс сказал мне, что ты здесь. Старик сел у постели сына. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Небольшая слабость, вот и все. Наверное, от потери крови. Залеживаться тут не собираюсь. Не люблю, чтобы крючки точно знали, где меня искать. Кто меня стрелял?» Лицо Эммануила перекосилось. «Питер, кто же еще?» «Я тоже так думаю». «Не пойму только, как он меня выследил. Хвоста за мной не было. Я все время проверял». «А почему ты оказался в клубе так рано?» «Мэри сбежала от меня, пока я ходил за билетами на пароход и уронила на пол записку». Эммануил злобно выругался. «Ты что, не мог запереть девчонку как следует?» «Запер и забрал ключ. Ее кто-то выпустил». «Почему ты не взял Мэри с собой?» «Она заперлась от меня в спальне. Какого дьявола?» «Ты сказал, чтобы я гнал Джейн в шею?» «Да. Я и погнал». «А Джейн устроила скандал и заявила, что она моя жена». «Мало ли что сболтнет служанка, когда ее выгоняют». Она показала Мэри нашу свадебную фотографию. эмануил потряс кулаками. «Пусть только эта мерзавка попадется мне на глаза. Убью!» «Тише, отец. Тебя, наверное, слышит вся больница. Я обещал, Жейн, что ты ее не тронешь. Все равно мы с тобой решили перебираться на континент. Какая теперь разница, что она там сболтнула? Надо поскорее сматываться, вот и все». «А на прощание сыграть веселую шутку с Питером», — хищно ощерился старик. «Да и с Джонни не мешало бы. Очень уж нагло угрожал мне в поезде. Требовал, чтобы мы отдали ему Мэри». Джеффри резко приподнялся на левом локте и скривился от боли. «Ни за что. Только потеряв ее, я понял, насколько она нужна мне. Успокойся, ты ее получишь». «Что ты задумал?» «Мы захватим Мэри с собой на континент, и там она станет твоей женой по-настоящему». «А Джейн?» Эммануил презрительно махнул рукой. «Пусть останется здесь и радуется, что дешево отделалась. Но это еще не все. Я хочу отправить Питера и Джонни на каникулы. Пусть Кэн тоже хлебнет тюремного супа». Младший Лек сел на кровати и опустил ноги на пол. «Вот это месть! Питер больше всего на свете боится потерять репутацию честного человека. А как мы это сделаем?» «Очень просто. Полиция знает о существовании великого печатника, но не знает, что это ты. Надо, чтобы Хэнт попался с поличным, как необыкновенно ловкий фальшивомонетчик, и чтобы его приняли за великого печатника». Тогда ему обеспечен либо колледж до конца его дней, либо галстук на шею. Джеффри покачал головой. Если у него на вилле найдут два-три подброшенных нами печатных станка, то никто не поверит, что он великий печатник. Надо заманить его на мою фабрику, вызвать полицию, а самим смыться во Францию. Ну что ж, фабрику мы с собой все равно увести не можем». Пожалуй, мы так и сделаем. А как ты его туда заманишь? Кен умён как дьявол. Приглашу его пообедать с нами в комнате номер 13, и он придет? обязательно. Почему ты в этом уверен? Я предложу ему обсудить условия, на которых мы согласны без шума дать развод его дочери. Да, на это он, наверное, клюнет, согласился Джеффри. «Я потребую, чтобы разговор проходил в присутствии всех заинтересованных лиц, то есть нас, Питера, Мэри и Джонни. Во время обеда они выпьют вина с примесью сильного снотворного. Мы вынесем их по черной лестнице из клуба, погрузим в машину и отвезем на фабрику». «Не мы, а Пьетро и Фернандо». «Конечно. Я не имел в виду, что мы с тобой будем таскать их собственными руками». Ты поедешь с ними, продержишь их до утра в камерах и упакуешь деньги. А я исполню давнюю мечту итальянского ресторатора и продам ему здание клуба. Потом сниму все, что осталось на нашем текущем счету в банке и поеду в порт. Вот билеты на пароход для тебя и мэри. Встретимся в каюте». «Хорошо», — сказал Джеффри, беря билеты. «А кто сообщит в полицию?» «Ласай». «Послезавтра рано утром он придет к регу и настучит на Питера, что тот великий печатник и находится на своей фабрике в Гейтоне. Поезжай и бери голыми руками!» Подумав, Джеффри кивнул. «Пожалуй, это у нас выгорит». Эммануил встал. «Пойду позвоню Питеру». В дверях старик столкнулся с Джейн, которая принесла виски. У нее задрожали от страха руки, и она чуть не выронила бутылку. Эммануил насмешливо хмыкнул и вышел из палаты. Джейн выплеснула из стакана чай и налила в него виски. «За удачу!» — громко сказал Джеффри, и одним глотком осушил стакан.